Природа Умбрии. Сарента оказался удручающе скучен. Кафе, кондитерские и магазины с футболками. Душой я был в Умбрии. Майкл Такер. Вино, еда, любовь. На многих фотографиях в путеводителях Умбрия идентична Тоскане. Домик в полях, окружённый кипарисами. Мне же показалось, что разница есть и большая. И городки другие, и природа другая. С яркостью тосканских красок и особенно светом ничто не сравнится. После Тосканы мне хотелось раскрасить свои родные пейзажи. Не хватало яркости. После Умбрии такой разницы не чувствовалось, но это никоим образом не влияет на восприятие красоты природы в этих местах. Горы и долины, речки крохотные и холмы, а главное, что мне понравилось, небольшие умбрийские дороги в стороне от трасс. Здесь тоже есть кипарисы небольшими группками, выстроившиеся вдоль дорог. Но гораздо чаще здесь встречаются старые и большие деревья, стеной закрывающие дорогу. Ты ныряешь в эти дороги-аллеи, и они выводят тебя то в поля, то в рощи, а то и город вдруг промелькнет среди ветвей. И озеро есть Тразименское, одно из самых больших по площади в Италии. И водопады, и пруды с бесшумно скользящими лебедями, и реки – от разливающегося широко по долине Тибра до крохотных речушек, почти ручейков. Где-то я прочитала, что Умбрия открывается не сразу. В Тоскане я выглянула в окно и всё, пропала навсегда и бесповоротно. А в Умбрии я ходила, любовалась, восхищалась и не более, и лишь в какой-то момент вдруг почувствовала: всё, зацепило. Так потихоньку из-под валь Умбрия околдовывает и влюбляет. Можно было целый день провести в полях Чертальдо. Точно так же я готова была лежать на склоне Спелло, боясь скатиться с умбрийской горы, смотреть вниз к во серебряное обрамление олив и жмуриться от ярких вспышек маков. Именно оливы здесь восхитительно красивые, как будто усыпанные серебром под солнцем. И города Даже на коротком отрезке пути от Спелло в Спалетто хотелось выскочить из поезда на полном ходу и бежать к очередному монастырю или утонувшей в лесу на горном склоне деревушке. Триви в наших планах не было, но я чуть из поезда не выпала, пытаясь сфотографировать из открытого окна вагона этот сказочный городок, ярусами спускающийся с горы. К сожалению, несколько умбрийских городов ещё не восстановлены после землетрясения 1997 года. Большую часть своих старинных зданий потерял тогда Фолиньо. До сих пор лежат в руинах многие дома и церкви, но черы умбры. Фолиньо пострадал очень сильно. Здорово тряхнула Асизи. Тогда завалила нижнюю часть базилики, даже жертвы были. А вот Спелло посерединочке между ними не тронуло. Подпрыгнул городок хорошо. Говорят местные, но не больше. Пронесло. Проблемы древних городов еще в одном – В Тоскане это в глаза не бросалось, а здесь на каждом шагу таблички, которые развешивает специальная служба мэрии. В какой переулочек не завернив спеллу, читаешь, дезинфекция и диротизация проведены тогда-то. Какое окно не открой в Умбрийском городке на горе виды для открыток. А тишина, а птицы, а дымка в полях по утрам. Она наползала с гор, чтобы пропасть под первыми лучами солнца. Но очертания гор оставались размытыми до вечера, сначала из-за тумана, потом из-за жаркого марева. Вечером автоматически зажигался фонарь на стене, и розовое мостовое становилось золотой. Розы в саду казались тёмно-бордовыми и в прохладном воздухе пахли особенно сильно, а ещё в ночном воздухе плыл запах жасмина. И над всем этим, над домам, полями, горами сияли звёзды и светила луна. Пожилой сосед сверху говорил в основном на диалекте умбрийском, поэтому кроме привет, как дела, почти не разговаривали. И каждый день в 7:00 утра он поливал цветочки у входа в свой дом. Соседка с другой стороны, выходя вечером на террасу своего дома, махала руками и кричала: "Добрый вечер! Всё нормально?" А сосед через стену в соседнем доме был резчиком по дереву. Вокруг дома штабелями были разложены и пеньки для камина, и корешки для резки. Вечерком Паддаф в ресторанчике он лихо подъезжал на раздолбанном маленьком авто до того места внизу за домом, куда можно было проехать на машине. Поднимался, вздыхая на нашу улицу и обязательно останавливался поговорить о древних римлянах, о вине в соседней энотике и о тысячелетней мостовой под ногами. А потом из его подвала доносилось негромкое жж. Принял, поговорил и за работу. Приятно было выйти вечерком с клубникой и бутылочкой итальянского бренди и долго сидеть, глядя на закат до первых сумерек и даже до темноты. Я долго не понимала, почему лестница идёт вниз, а ступеньки на ней устроены крайм вверх. Поняла, когда дождик пошёл. Если бы ступеньки были вниз, то далеко бы мы катились по мокрым камням. А здесь, когда нижняя выше верхней, цепляешься. Привет, зелёная Умбрия. И ты чистейший источник, что зовётся Клетунно. Здесь я в древнем сердце родины чувствую себя перед лицом предков. Какие тени скрывают плакучие ивы над священными водами? Ты крадёшь у апенин ветра, что нежно трепещет в твоих лесах, полных любви прошедших времён. Итальянский поэт Джозее Кардуччи. Ода к источникум Клетунно. 1876 год. Перевод автора.